глава семь налей себе выпить джонни ховард сделал жест в сторону застекленного шкафчика в углу комнаты спасибо берн налил себе порцию виски и присел ну что ж вернемся к великому проекту пока все идет хорошо он приподнял бокал да пока хорошо до отъезда осталось сделать не так уж и много когда прибывает наш американский пилот мэл звонил ему вчера Он прилетит сюда недели через три, чуть меньше, 28 марта. Ему явно не терпится приехать. Должно быть, его подгоняет мысль о 90 тысячах долларов. Забавно, выходит, что я с ним, скорее всего, так никогда и не встречусь. Как там с визами? Все на оформлении. Салливан поедет по документам... Даркона, которые мы для него уже сварганили, остальные пусть выразят горячую признательность компании ПАП. Пан Арабиан Петролиум была еще одним клиентом XF Securities. Берн воспользовался своим правом доступа в лондонский офис ПАП, чтобы разузнать достаточно подробностей об оформлении саудовских виз для ездивших туда сотрудников, и подготовил заявки от ПАП о приеме на работу остальных членов команды. «Думаешь, они все пройдут нормально?» «Мы делали все очень тщательно, да иначе нельзя. Получить визу в Саудовскую Аравию едва ли не сложнее, чем в любую другую страну. Никаких туристов!» Только добропорядочные бизнесмены и паломники в Мекку. Только так. У тебя должна быть железная причина для приезда и безукоризненные сопроводительные документы, включая полную медицинскую карту, где в том числе указан результат анализа на СПИД. Но папы Даркон в этих местах весьма уважают, и их служащим никогда не чинили препятствий. Хорошо. Кстати, о Дарконе. Как насчет второго набора документов, тех, что предназначены для местного босса? С ним все в порядке? С Тони Хьюзом? Да, с ним все превосходно. На него ни не тени подозрения. Факс, который я ему отослал, выглядит как... Если бы он пришел от самого Дартингтона. Мы скопировали стиль старика из тех бумаг, что ты украл. «У нас тут прошло небольшое соревнование. Кто сможет лучше подделать подпись Дартингтона?» Победил Боб. Что касается Хьюза, то Дартингтон поручил команде исследователей приехать и разобраться относительно нового конфиденциального проекта, а Хьюз должен обеспечить их всем необходимым. Я думал, что после этого он не станет совать свой нос во все щели». Но как бы не так, после отправки факса я ему позвонил и рассказал, что нам от него понадобится. Он разрешит нам пользоваться старым лагерем для строителей, который нам нужен, и договориться относительно транспорта и других вещей, о которых я просил. С его точки зрения, тут все предельно честно. «А ты до этого с Хьюзом встречался? Он тебя не узнает?» Нет. «Мы с ним только говорили по телефону. Единственное, кого он увидит, это мы с Крисом, а у нас будут фальшивые документы. Он поверит, что мы те, за кого себя выдали. Почему бы и нет? У него не будет ни малейших оснований подозревать, что мы проникли в страну под другими именами в качестве служащих другой компании». «Прекрасно. А как насчет договоренностей в Момбасе? Все улажено». Местный агент знает, что нам потребуется. Он все достанет и подготовит, но он не в курсе, зачем все это нужно. Мы свяжемся с ним из джидды и проверим, чтобы все шло окей. В любом случае, если у агента что-то будет не так, у нас останется достаточно времени, чтобы разобраться с этим позже. А если случится худшее из худшего... У нас всегда есть увертка с потерянным паспортом, которая должна сработать в Судане. Мне бы не хотелось этого делать, если только и впрямь не будет выхода. А теперь слушай, Джонни. Хавард хрустнул костяшками пальцев. Наше время истекает. Скоро мы должны будем принять окончательное решение. Едешь ли ты с нами или нет? Брови Берна удивленно взметнулись. «Эй, э, это я-то думал, что все уже решено. Я вполне готов. Теперь ты уже не можешь меня оставить. Знаю, Джон, не знаю. И поверь, мне не хочется это делать. Но я не возьму тебя с собой, если ты на сто процентов не будешь уверен в том, что ты делаешь». Ведь у тебя есть еще обязательства по отношению к своей невесте. это я уверен, на все сто процентов. Кроме того, ведь я тебе нужен. Джонни, в том-то и дело. Я не хочу, чтобы ты думал, будто ты незаменим. Ты лучше всех подходишь для этого дела. Но незаменимым не являешься. Глаза Берна сузились от гнева. Он подался из кресла вперед. Ты... «Говорил с кем-то еще, не так ли?» «С кем?» «Ну давай, Эд, с кем?» «Да, я говорил кое с кем еще. Он готов вступить в игру, если ты не сможешь. Я знаком с ним с очень давних пор, еще до того, как служил в ДКС». «Эд, кто он?» «Джонни, это не имеет значения». «Единственное, что я могу сказать в случае нужды, он вполне справится. Он прекрасно говорит по-арабски, не так свободно, как ты, но вполне сойдет. И у него есть еще одно преимущество. Он отлично стреляет из винтовки. Лучше, чем ты, я или даже Майк. Если по дороге туда с нашим шотландцем случится что-нибудь не то, он смог бы выполнить эту работу». «Но в любом случае я предпочел бы тебя. Хочу сказать лишь одно. Если ты делаешь это только для того, чтобы нас не подвести, то тогда не надо». «Ну и дерьмо же ты, Эд. Ты не посмеешь выкинуть меня сейчас, после всего того, что сделано. Этот твой парень хотя бы кто он? Уж не хочешь ли ты сказать, что у него вообще нету связей, даже подружки? На самом деле он женат». Впрочем, и Мел с Тони тоже. — Ну же, Эд, продолжай, продолжай. Ты читаешь мне лекции о моих обязательствах, а сам в то же время готов взять на мое место кого-то, кто женат. Ты еще скажи, что у него есть дети. Ну что ж, Хаварт усмехнулся. — Ладно, я сдаюсь. А еще скажу, что очень рад это сделать. Но ты пойми, почему я так говорил. «Я должен был быть уверен, что ты действительно этого хочешь». «И ты еще сомневался!» Берн широко улыбнулся. Его гнев исчез так же быстро, как и появился. ховард вполне здраво относился к мгновенным перепадам в настроении Берна. По крайней мере, тот ничего не скрывал. Был прямодушен в проявлениях горячего нрава и своих эмоций. «С Джонни Берном мы имели то, что видели. Ну что ж...» подумал Ховард Настанет день, и ты угомонишься и научишься лучше владеть собой. Может быть,